Глава 20 Алиса. «О чем?» — в его черных глазах вопрос. «А еще столько всего невысказанного, что меня распирает от желания узнать». Прежде чем произнести вслух то, что приходит в голову, я на секунду опускаю взгляд и смотрю на руки доктора. Я слишком мало знаю про красавина, но его безымянный палец свободен от кольца, А это значит, что наличие у него даже временной подружки мало должно меня волновать. К тому же я не планирую ничего такого. Просто не могу быть в этот день одна. А от мужчины исходит такая сильная энергетика, что хочется прижаться и не отпускать. Просто так. Просто, чтобы было тепло и спокойно. Вы можете... Меня останавливает новый порыв ветра. По коже разносятся мелкие мурашки, плечи передергивают от холода. «Так, все, идемте внутрь». Доктор Красавчик, нежно обняв за плечи, направляет меня в сторону двери. «Я не могу позволить вам простыть и усугубить ситуацию. Даже если мы провели на крыше всего несколько минут, они могут оказаться губительными для моего здоровья, я это понимаю, но все равно обидно. Я же почти сказала, почти решилась. Ощущала себя такой смелой» ведь пьянящий жар его прикосновения еще не выветрился до конца. А теперь... Стойте! Я все же останавливаю его, когда Вадим Георгиевич уже закрывает дверь и прячет ключ себе в карман. Он замирает и смотрит на меня вопросительно. Я все-таки хочу сказать это. Тихо произношу я. Мы стоим на какой-то небольшой площадке на верхнем этаже, и вряд ли нас кто-то услышит. Даже если мы будем говорить громко, но я все равно предусмотрительно понижаю тон разговора. Хорошо, соглашается мужчина. Я спотыкаюсь, осознав, что сказать это вот так, глядя ему в глаза, будет гораздо сложнее, чем предполагалось. У меня губы немеют от волнения. Ну же, просит он. «Да, передо мной красивейший из мужчин. Да, пять минут назад я впервые вживую увидела его без маски, и он оказался еще более привлекательным, чем на фото. Да, всего пару минут назад он держал меня в своих объятиях и пытался утешить. Но, черт возьми, это так сложно произнести всего пять слов, глядя ему прямо в глаза. «Во-первых, спасибо за пиджак», — говорю я, снимая с себя его вещь, Потому что боюсь, что услышав о моей просьбе, он тут же сбежит. Снимаю и понимаю, что это не пиджаг во вся куртка, и прикусываю язык. А во-вторых, спрашивает мужчина, приподняв одну бровь, и берет из моих рук свою куртку. А во-вторых, я сглатываю тут же, а выпаливаю. Можете провести со мной вечер? Всего один. Его лицо каменеет. Доктор медленно вдыхает. Расправляет плечи и тяжело выдыхает. Заметно, что он стискивает челюсти, как от зубной боли. «12 октября», — быстро добавляю я. А вдруг он решил, что я зову его сейчас в свою палату. Чёрт, приглашать его к себе домой вряд ли было. Уместнее и приличнее. «Я не могу», — глухо отвечает он, стараясь не выдать эмоций. И пока я окончательно не провалилась со стыда под землю, быстро добавляет. «Мне не нужны отношения». Вот в чем дело. Я уже сожалею о сказанном, но все равно спешу пояснить. Мне и самой они не нужны совсем. Теперь Красавин насупливается. Видимо, пытается, но никак не может понять, чего же я от него все-таки хочу. «Просто я не хочу быть в этот вечер одна». У меня день рождения, но это вовсе не поэтому. Короче, мне больше некого звать. Эти слова выливаются на него, как уши от холодной воды. Мы молчим, доктор смотрит на меня сверху вниз, и я совершенно не понимаю, разочаровала ли я его, расстроила или разозлила. А может, он обиделся или смущен моей просьбой? «Алиса Александровна», — начинает он, А я проклинаю его манеру время от времени говорить, не используя мимику. Что с маской, что без. Абсолютно никаких эмоций на лице в этот момент. Как люди должны понимать, что он чувствует? И чувствует ли вообще? Ладно, все, проехали. Улыбаюсь я и, отмахнувшись, бреду к лестнице. Сделайте вид, что не слышали. Не знаю, что на меня нашло. Обычно я не зову к себе малознакомых мужчин, тем более своих. Я приду обрывает мою речь его фразы. Я останавливаюсь, боясь обернуться. Впиваясь пальцами в перила, моя грудь высоко вздымается на вдохе и опускается на выдохе, а сердце бьется, как ошалилое. Что он только что сказал? «В день рождения очень тяжело быть одному», хрипло произносит он. «Я понимаю». Красавин говорит это так, будто точно знает. А я слышу его дыхание уже у себя за спиной, торопливо облизывая пересохшие губы. «Спасибо». Мой голос стихает до вкрадчивого шепота, потому что внизу уже слышатся голоса медработников. Мой адрес указан в карте как место фактического проживания. «Ясно», — сухо отвечает мужчина, обходит меня на лестнице, оборачивается и смотрит прямо в глаза. «А теперь вам пора возвращаться в палату, чтобы согреться». «Да», — киваю я. Кажется, он теряет ко мне всякий интерес, но тут же раздается вопрос. «Вас есть теплые носки?» «Что? Носки?» «Не знаю». Перехватываю его взгляд, направленный на мои ноги, обутые в открытые тапочки. «Наверное», — бормочу я. «Наденьте, и сразу под одеяло». Звучит как приказ. «Хорошо», — соглашаюсь я. Дальше мы спускаемся в полной тишине. Ну, почти. «Бам-бам-бам!» Мое бессовестное сердце собирается меня выдать. Пожалуйста, молчи! прошу его я. Он согласился, согласился, радостно вижит оно, и спросил про носки. Они тут вообще при чем? Вот же дурочка, дурочка! Доброй ночи, негромко прощается красавину у двери моей палаты, и прежде чем нас с ним увидят вдвоем, разворачивается и уходит в свой кабинет. Доброй ночи, слетает с моих губ. Я вваливаюсь в палату, счастливая и пьяная от всего произошедшего. Во мне такая легкость, что ноги будто летят над землей, И несмотря на горящие щеки, которые намекают, что я только что вела себя как доступная женщина, пригласив его домой, я чувствую себя абсолютно счастливой. Сажусь на кровать, закрываю глаза и улыбаюсь. Что это сейчас со мной было? Водопады слёз, истерика, затем тонны счастья. Я вспоминаю, как горячо он прижимался к моей спине, как крепко держали мою талию и живот его пальцы. вспоминаю, как проливала слезы ему в рубашку и как потом умирала от удовольствия, окунаясь в его пряный запах. Кажется все теперь пропахло этим ароматом, моя кожа, моя ночная рубашка мои волосы. Боже волосы! Я тяну свои спутанные пряди и подношу к носу. Конечно, мне повезло пару раз принять душ за время пребывания в клинике, но они все равно мерзко пахнут лекарствами, линялым матрасом и больничной едой. Или нет? Я принюхиваюсь, принюхиваюсь, и все равно не могу понять, потому что в носу по-хозяйски обосновался аромат парфюма доктора, который обволакивает меня все еще с того момента, как я надела на себя его куртку. Да плевать. Даже если я воняла, как старая мусорная корзина. Он сказал, что придет. Сказал, что придет. Неужели я понравилась ему? Еще с пару секунд я улыбаюсь, а затем вдруг приходит отрезвление. «Алиса, ты беременна. Даже не смей думать об этом мужчине. Ты теперь не просто с прицепом, ты в положении». «Еще пара месяцев, и станешь похожа на огромный воздушный шарик. И тогда мужчины не то что шарахаться от тебя будут. Ты вообще перестанешь быть для них хоть сколько-нибудь привлекательным объектом». И вместе с со осознанием этого возвращается коварная боль в пояснице. «Ой!» Я зажмуриваюсь и хватаюсь за спину. «Ну привет, камешек, привет! А ты вовремя напомнил мне о том, что кроме беременности у меня полно всяких проблем».